Глава 14. «Заприте двери, закройте заслонки в каминах, ни в коем случае не ходите в неосвещенных местах, остерегайтесь толп, человек в пиджаке — враг, стреляйте». На страну обрушилась лавина пропаганды, и одновременно по всей территории с воздуха проводился поиск летающих тарелок. Все службы слежения за околоземным пространством несли постоянное боевое дежурство. Воинские подразделения от десантников до ракетных частей ждали наготове, чтобы по первому приказу уничтожить любой неопознанный объект. В незараженных районах люди снимали рубашки, кто добровольно, кто под принуждением, осматривались и не находили никаких паразитов. Они следили за новостями, недоумевали и ждали, когда правительство объявит, что опасность миновала. Но ничего нового не происходило. И у людей как у простых людей, так и у официальных лиц, стали появляться сомнения, стоит ли, мол, и дальше бегать по улицам в костюмах для загара. Зараженные области, как ни странно, сообщения оттуда почти не отличались от сообщений из других мест. Во времена господства радио такого бы не случилось. Вашингтонская станция, откуда передали экстренные сообщения, просто перекрыла бы всю страну. Но стереовидение работает на волнах гораздо более коротких и требует релейных станций в пределах прямой видимости. Поэтому местные студии обслуживаются местными же станциями. Цена, которую мы платим за многоканальное вещание и высокое качество изображения. В зараженных районах всеми телестанциями заправляли паразиты, а люди просто не услышали предупреждения правительства. Тем не менее, к нам в Вашингтон поступало множество сообщений, свидетельствовавших о том, что нас там слышали. Из Айовы, например, шли такие же доклады, как, скажем, из Калифорнии. Губернатор Айовы одним из первых откликнулся на обращение президента и пообещал полную поддержку. Они даже передали запись выступления губернатора перед избирателями, где он был по пояс голый. Губернатор стоял лицом к камере, и меня так и подмывало сказать ему, чтобы повернулся спиной. Затем пошло изображение с другой камеры. На экране появилась спина крупным планом, а из динамика слышался все тот же голос губернатора. Мы смотрели передачу в президентском конференц-зале. Президент велел старику оставаться при нем. Я остался за компанию, а мэри по-прежнему несла бессменное дежурство. Кроме нас присутствовали шеф секретной службы Мартинес и верховный главнокомандующий маршал авиации Рекстон. Президент досмотрел передачу до конца и повернулся к старику. И что же? — Эндрю, мне казалось, именно Айову ты предлагал окружить кордоном. Старик пробормотал что-то неразборчивое. — Насколько я понимаю, — сказал маршал Рекстон, хотя у меня и не было времени, чтобы разобраться в ситуации досконально, но я думаю, они ушли в подполье. Возможно, нам придется прочесывать подозрительные районы дюйм за дюймом. Прочесывать Айову копну за копной — — Мне совсем не улыбается, — пробурчал старик. — Как же вы предлагаете справиться с этой проблемой, сэр? — Прежде всего надо понять, с кем мы имеем дело. Они не могут уйти в подполье, потому что им обязательно нужны носители. — Что ж, предположим, это действительно так. Как, по-вашему, сколько в Айове паразитов? — Откуда мне знать, черт побери? Они со мной не поделились этими сведениями. — Но если предположить по максимуму, если... — У вас нет никаких оснований для подобных предположений, — перебил старик маршала. — Неужели вы не поняли, что титанцы выиграли еще один раунд? Э-э-э, мы только что слушали губернатора, и нам дали взглянуть на его спину, скорее всего, на чью-то чужую спину. — Но вы заметили, что он ни разу не повернулся перед камерой? — Повернулся, — сказал кто-то. — Я сам видел. — У меня, во всяком случае, создалось впечатление, что он повернулся, — медленно произнес президент. — Ты хочешь сказать, что губернатор Паккер тоже во власти паразитов? — Безусловно. Вы видели именно то, что они хотели показать. Перед тем, как он повернулся, пошло изображение с другой камеры, но люди практически никогда не обращают на это внимания. — Можете не сомневаться, господин президент, сообщение из Айова сфабриковано. Президент задумался. Заговорил Мартинес. Это невозможно. Допустим, что обращение губернатора к избирателям – подделка. Для хорошего актера, в конце концов, это совсем несложная роль. Но мы могли выбрать любой из множества каналов стереовещания Айова. Как насчет репортажей с улиц Де Мойне? Только не говорите мне, что можно сфабриковать сотни по пояс голых людей, рассказывающих по улицам. Или ваши паразиты занимаются еще и массовым гипнозом? — Насколько мне известно, такой способностью они не обладают, — согласился старик. — Иначе нам точно крышка. — Но с чего вы взяли, что это Айова? Э, — ну как же, ведь передача шла по каналам вещания Айовы. И что это доказывает? — Вы заметили название улиц? — По виду это типичная улица с магазинами, в центре города. И если не обращать внимания на слова комментатора, то какой город мы видели? —